Чудо техники. Однажды весной мы с товарищем отправились на охоту за тетеревами. Я с ружьем, приятель с фотокамерой. На место прибыли только поздно ночью, до утра просидели на полустанке и, едва занялась заря, поспешили в лес. Чудесно в нем в эту пору ранней весной. Какой запах от влажной земли, от набухающих почек. Каждое деревце, каждый кустик тянет к вам свои ветки. намол, понюхай и запомни потом на всю жизнь. Начало быстро светать. Кругом зачирикали первые птички. На далеком лесном болоте звучно затрубили журавли и вдруг где-то совсем близко от нас раздалось долгожданное «Чувш!» Мы так и замерли на месте. Снова и снова послышалось громкое чуфыканье, потом хлопанье крыльев, это тетерева слетались на таковище. Мы начали осторожно пробираться через кусты. Впереди уже видна поляна, и на ней бегают, гоняясь друг за другом тетерева-косачи. Они то наскакивают один на другого с громким задорным чуфыканием, то припадают к земле и заводят длинную монотонную трель. У-ру-ру-ру-ру! Пора! Я тоже начинаю чуфыкать, манить к себе драчунов. И вот один из тетеревов услышал мой призыв. Он лихо подскакивает на месте, распускает лиры хвост и бежит прямо к нам. Я сжимаю в руках ружье, бросаю искоса взгляд на приятеля. Он уже нацелился аппаратом. Раздается еле слышный щелчок, снимок сделан. Приятель готовится ко второму, но Тетерев неожиданно приостанавливается. Дальше бежать не хочет. «Чувш — Чувш! — громко и вызывающе кричит он. — Я молчу. На таком близком расстоянии отвечать не следует. Птицы теперь ж не обманишь, вмиг улетит и выстрелить не успеешь. Да чего же ждет мой приятель? Снимал бы скорее. Тетерев снова подскакивает на месте и хлопает крыльями. А ну, мол, выходи на бой. Я больше не в силах ждать. Приподнимаю ружье цельюсь и вдруг над самым ухом чуфс Точно автомобильная шина лопнула. Косач срывается с места. Я стреляю почти не целис. Промах. Перепуганные эти дерева разлетаются. Что ж ты наделал? Зачем свистел? Вне себя кричу я на приятеля. От смущения тот не знает, куда деваться. — Да я хотел подманить его поближе, — лепечит он. — Зуб у меня со свистом. Приеду, сразу выдерну. Теперь хоть все повыдергивай, — возмущаюсь я. Сорвал охоту. Эх ты, свистун, несчастный. Мы возвращаемся домой в мрачном молчании. Так кончается день. Но к вечеру мир между нами уже опять восстановлен, и мы, как ни в чем не бывало, садимся вместе проявлять фотографии. — Ну и что, что они убили? — весело говорит приятель. — Неужели тебе кусок мяса нужен? А ты лучше представь, какой снимок я сделал. Тетерев прямо на нас бежит, крылья распустил, хвост лиры, хотя на память, на всю жизнь. Я невольно заражаюсь его пылом, тороплю поскорее начать проявление. И вот лента негативов уже готова. Она промывается в воде, потом сушится, но нам не терпится взглянуть на последний снимок, ведь именно там и запечатлен финал нашей охоты. «Плотноват негатив», — говорю я, — «трудно разобрать детали». «Беда», — утешает приятель. — Передержал немножко, это легко исправить. Я все же пытаюсь разглядеть снимок, и, наконец, мне это удается. — Ага, вот и тетерев. Какая поза! Так, кажется, летит налетит сейчас. А что такое под ним внизу? — Бугорок, — поясняет приятель. — Видишь, и кустики на нем. Кустик я вижу. Но сам бугорок какой-то странный. Вот будто два уха и нос и рот, голова какая-то, а вместо волос кусты и сверху тетерев. Что за чепуха? Приятель всматривается, и вдруг хватается за виски. — Ах, я болван! — восклицает он. — Настоящий болван! Я еще толком не понимаю, в чем дело, но уже чувствую, что случилось что-то непоправимое. Пленку не передвинул, два снимка на одном кадре, в отчаянии, говорит он, видишь, твоя голова, а на ней кусты тетерев. Вот тебе и снимок, и память на всю жизнь. Я не могу больше сдержать своего гнева, и на чем свет стоит, ругаю злосчастного фотографа. Испортил охоту, да и снять-то как следует не сумел. Никуда больше с собой не возьму, и не проси лучше. Но самое возмутительное, что приятель уже оправился от смущения, он глядит на меня, будто ни в чем не бывало, и даже улыбается. — Да ты постой, не кипятись, — весело говорит он. — Я обещал тебе, и повторяю, замечательный снимок выйдет. Ты сам посуди. Обычного тетерева на земле ведь каждый дурак снимет. А вот чтобы он на голове у охотника сидел, ну где ты такое видал? Это ж не просто снимок, а художественная композиция, настоящее чудо техники».